«Бранштейн!» Профессор Бранштейн отозвался на звонок только к вечеру. «Кто?» — переспросил он, когда Фёдор назвался. И тут же быстро сказал. «Так это ты, Федя?» «Конечно, приходи. Я на кафедре допоздна». Не особенно надеясь на какой-то результат, Фёдор поехал на университетскую набережную. Он помнил Бранштейна брюнетом с густыми кудрями, А навстречу ему поднялся совершенно лысый мужчина. — Почти старик. — Не удивляйся, Федя. Ни одного тебя жизнь потоптала. Онкологией страдаю. Только-только от химии отошел, — басом сказал Борис Яковлевич и крепко пожал протянутую руку. Федор сел на предложенный стул рядом со столом профессора и, неизвестно почему, волнуясь, спросил о картине Виильгорской. — Да, я помню. Несколько рассеянно, — сказал Бронштейн и задумчиво погладил лысую голову. Бледные сероватые щеки, потухший взгляд, сморщенная гусиная шея. Бедный старик. Впрочем, какой он старик? Просто из-за болезни выглядит лет на десять старше. Краски. Да, и сам холст, — вдруг хлопнул по столешнице Борис Яковлевич. У нас такие не продавались. Причем картина была вовсе не старая. Примерно середина XX века. Да, вот еще что. Я видел полотно без рамы и заметил в углу три латинские буквы. W, S и, кажется, C. После каждой буквы стояла точка. И что из этого может следовать? Что это, возможно, полотно европейского художника? Современного. но ну, почти. Во всяком случае, сто лет ей еще не исполнилось. А буквы? Подпись? Надеюсь. Во всяком случае, это зацепка. «Картина может иметь ценность?» — спросил Федор и почувствовал, как стайка уже знакомых мурашек, встрепыхнувшись, проскакала вдоль позвоночника. Зависит от того, чья работа. Впрочем, рука мастера чувствовалась. «Знаешь, тогда это был конец девяностых. Мне показалось странным увидеть подобную вещь у простой советской старухи. Хотя теперь я не вижу ничего необычного. Скорее всего, кто-то из родственников вывез из Европы после войны. Оттуда не чемоданами, эшелонами тащили. Не знаешь, у нее кто-то воевал? Она сама, возможно?» Федор покачал головой. «А почему тебя вдруг заинтересовала эта вещь?» «Анна Андреевна Вильгорская завещала свою квартиру одной журналистке». А, -а, а понятно. Наследница решила продать и хочет узнать, почем нынче фунт искусства. Федор уже открыл рот, чтобы сказать, что все совсем не так, но передумал, что, собственно, он может объяснить». Я тогда не стал заморачиваться. Да и выяснить авторство в те времена было непросто. Это сейчас любую вещь можно идентифицировать по изображению. Вы сможете? Ну ты даёшь. Борис Яковлевич засмеялся и тут же закашлялся. Фёдор оглянулся в поисках воды, но Бронштейн замахал рукой. Брось, не надо. Достал из кармана блистер. и сунул в рот таблетку. «Я картину видел двадцать лет назад. Правда, рассмотрел ее довольно хорошо, но... А фотокартины сделать можно?» «К сожалению, нет. Но я надеюсь на вашу профессиональную память». Борис Яковлевич посмотрел удивленно, но расспрашивать, почему нельзя прислать фотографию, не стал. «Так-то оно так», — сказал он, поглаживая голову. Сюжет незамысловатый. Пруд, рыбки, зелень вокруг. Нет. Не смогу. Я даже не предполагаю, кто может быть автором. А вдруг это не работа?» Написал человек и повесил у себя в доме. Нигде не выставлялся. «Нет. Не смогу точно. Да и сфера не моя. Я ведь больше по античной культуре. Борис Яковлевич... Ещё несколько минут яростно открещивался. Фёдор терпеливо ждал. но «Ну ладно, попробую». Сломался, наконец, Бронштейн. «Самому интересно». Сразу было ясно, что интересно. Фёдор улыбнулся. «А ты хитрый», — прищурился Борис Яковлевич. «Знал, что не утерплю». «Надеялся». В кабинет без стука вошёл молодой человек. «Привет, Шимон», — поздоровался бранштейн и взгляд его стал ласковым. «Вот познакомься, Федя. Племянник мой. Сторожить меня приехал». «Не сторожить, а навести дядя». Шимон пожал протянутую Федором руку. «Рассказывай». Испугались, что откинусь в одночасье. «Прислали бригаду спасателей». Шимон покачал головой. «Скажете тоже. Просто семья беспокоится». «Ну а я что говорю? Вот, кстати, Шимончик». «Здорово шарит в интернете. Если согласится помочь. С ним вдвоем мы, возможно, справимся». Шимон посмотрел вопросительно. «Федор просит нас кое-что найти». «Что?» «Неизвестную картину неизвестного художника. К тому же неизвестно, когда написанную». «Интересно», — без улыбки заметил Шимон. «Ну и как ты думаешь? Такое возможно?» Шимон спокойно ответил. В наше время все возможно, дядя Фёдор посмотрел на молодого человека с уважением.